Глава 16. На следующее утро Поузи приехала в Саут-волт, чувствуя себя крайне подавленной. Она так много ждала долгожданного сбора всей семьи, однако окончание воскресного обеда ошеломило её. Целую ночь она пыталась придумать, как лучше разрешить возникшие недоразумения, и уже утром не раз снимала и на малой телефонную трубку, но так и не решившись позвонить, возвращала её на место. Ник по натуре был очень похож на неё. Она понимала, что ему нужно успокоиться, прежде чем он будет готов выслушать хоть какие-то её объяснения. Открыв галерею, она приготовила себе чай и грустно следила за тем, как по улицу за окном поливал холодный дождь. Больше всего её расстраивало то, что назрела необходимость принятия решения о продаже Адмиралхауса. Неопределённость успела сильно взбудоражить всех. Не говоря уже о спровоцированной ею крупной ссоре. Надо было лишь заставить себя позвонить Сэму и сообщить, что ему дано преимущественное право покупки. Тогда она могла бы передать дело своему адвокату и начать подыскивать себе новый дом. Спустя час входная дверь галереи открылась, и в зал, отряхивая дождевые капли с плаща, вошёл Фредди. Доброе утро, дорогая моя Поузи. Ну и погодка сегодня. На редкость мерзосная, сообщил он, подходя к ней. Привет, Фреди. Даже она сама осознал, насколько вяло прозвучал её привет. Слушай, я понимаю, ты должно быть сердишься из-за того, что я так поздно отказался от твоего приглашения. Право, Фреди, не стоит из-за этого беспокоиться. А я беспокоюсь. Очень беспокоюсь. Фреди начал нервно расхаживать по залу. Боже мой, как же это всё удручает. Что именно? Да именно, он глянул на неё отчаянным взглядом. Нет, ничего, промямлил он, тряхнув головой. Прости меня, Фрейди, но так или иначе я не в настроении больше ничего драматизировать. Тем более, что я совершенно не представляю, в чём смысл драмы. Поэтому, если ты по-прежнему будешь темнить, то буду крайне благодарна, если ты уйдёшь. Поузе чувствовала, что вот-вот расплачется, сознавая при том, что решительно не могла себе этого позволить. Отвернувшись от него, она удалилась в служебную комнату. Поузе: "Ну, прости меня, ради бога. Мне вовсе не хотелось ещё больше расстраивать тебя". Следуя за ней, бубнил он: "Да дело по большому счёту вовсе не в тебе". Сказала Поузе: Достав из коробки салфетку и громко прочистив нос, планы продажи этого треклятого дома создают сплошные неприятности. Из-за них поссорились мои сыновья. Поузи, пожалуйста, не плачь, я не вынесу этого. Фредди обнял её и привлёк к себе, от расстройства Поузи не могла даже противиться своим желаниям. Сейчас она как раз отчаянно нуждалась в поддержке, а в надёжных руках Фредди она чувствовала себя полностью защищённой. Она слышала, как тяжело он вздохнул, подняла голову, и он нежно поцеловал её в лоб. Звон дверного колокольчика сообщил им о приходе потенциального покупателя, и они резко отстранились друг от друга. Слушай, давай сходим перекусить в Свон, когда ты закончишь работу. Там ты сможешь всё рассказать мне. Ты сможешь подойти туда к часу? Да, прекрасная идея. Спасибо, Фредди. Глядя, как он идёт к выходу, Поузи подумала, что не зависемы от состояния их взаимоотношений, она нуждалась в друге, и уж по меньшей мере, подумала она, выходя навстречу покупателю, дружить Фредди точно готов. После восстановительного воздействия Джина Стоником и внимания, с которым Фредди выслушал её печальную повесть, Поузи слегка воспряла духом. "Дорогоуша моя", сочувственно произнёс Фредди, когда они подкрепились превосходной рыбой с картошкой. Видимо, дело гораздо сложнее, чем продажа дома. Старый, как мир, нездоровый случай соперничества между братьями. «Наверное, в этом-то и дело», — согласилась Паузи. Сэм всегда чувствовал себя аутсайдером по сравнению с успешным в бизнесе Ником. Сэму хотелось похвалиться перед ним своей новой компанией и покупкой Адмирал Хауса. А Ник жутко разозлился из-за того, что я не рассказала ему о своих планах, не говоря уж о том, что сам он искренне любит этот дом. И вот что из этого вышло. Так порой распадаются семьи. Она вздохнула. И я просто не могу допустить, чтобы это случилось с моей семьей. Для начала тебе надо поговорить с Ником. Он, как мне лично представляется, проявил излишнюю обидчивость. Возможно, призналась Паузи. Из моих сыновей как раз Ник обычно бывал более добродушным и спокойным, но если уж ему в темяшвалась в голову какая-то навязчивая идея, то он мог стать чертовски субъективным и упрямым, особенно когда дело касалось его брата. Я уверен, Пауль, что он успокоится, но послушай, в конце концов на сей раз на первое место ты должна поставить свои интересы и нужды. Это твой дом, последнее время, кажется, причиняет тебе одни страдания. Эй, я думаю, что тебе стоит действительно решиться и продать его. Поузив вдруг задумалась над излишней страстностью, проявившейся на его лице. Неужели тебе так не нравится адмирал Хаус? Не имеет значения, что мне нравится или не нравится. Для меня существенно важнее видеть тебя счастливой. И если хочешь знать моё скромное мнение, то тебе пора начинать новую жизнь. Да, ты прав. Ладно. Вздохнув в паузе, допила джин с тоником. Я сделаю, как ты посоветовал, и предоставлю Сэму право первой покупки. Правильно. Расставание всегда очень трудно. Продавая дом в Кенте после смерти жены, я принял самое трудное решение в своей жизни. Но такое решение несомненно было правильным. Сразу после нашего обеда я зайду в агентство повидать Мари. Пообещала позже. звучит вдохновляюще", а заметил Фредди, подозвав официанта со счётом. Фредди долго смотрел на паузе, наконец стукнул по столу кулаком. "А, была не была. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от удовольствий. О чём ты, Фредди? Хочу спросить тебя. Не поедешь ли ты со мной в Амстердам на выходные через пару недель? Меня пригласил на семидесятилетие Один из моих старейших друзей, Джеррими. Мы вместе учились в адвокатской школе. А мне так хочется, чтобы ты поехала со мной. Правда, по Узи очень хочется. Понятно, ну. Послушай. Я понимаю, что виноват, давая тебе странные противоречивые намёки, однако я правда думаю, что выходные подальше от Саут-Волда пойдут нам обоим на пользу. Вдохнём свежего воздуха. не обремененного в веянием прошлым. «Ты имеешь в виду наше прошлое?» «Да, наше и...» Фредди покачал головой. «По моему, поузе мы заслужили немного веселья. Мы оба заслужили. Совершенно невинного, разумеется. Отдельные номера в отель и добропорядочное поведение. Разумеется. Но как?» Фредди пристально посмотрел на нее. «Почему бы и нет?» Я давно не бывала за границей, и, как ты говоришь, жизнь слишком коротка, поэтому да, я принимаю твоё приглашение. Поузи улыбнулась, когда они вместе направились к выходу из бара. Мам, привет. Увидев Сэма за стойкой бара с пинтой пива, Поузи почувствовала, как вспыхнули её щёки. Добрый день, Сэм. А с кем это ты? Спросила он, глянув на Фредди, Лука улыбнувшись матери. Пожалуйста, познакомься с моим другом Фреде Леноксом. Фредди твёрдо пожал руку Сэму. А как ты, мам? Приняла уже решение насчёт нашего дельца? Осознавая, что сейчас не подходящий момент сообщать Сэму о сделанном его пользу выборе, Поузи уклончиво ответил: Когда я приму решение, то сразу дам тебе знать. Ну, пока. И она быстро вышла из бары в вестибюль. Ладно, Фрейди, спасибо тебе большое за обеты совет. Теперь я намерен действовать. Пойду скорее к Мари, пока не передумала. А зайдя в агентство недвижимости и сообщив Марии, что предоставляет ему право первой покупки, она предупредила, чтобы ему ничего не сообщали об этом, пока она не даст особое указание адвокату. А затем быстро вышла на улицу и поспешила под дождём к своей машине. Включив зажигание, поузе решила, что не хочет ехать домой. где непременно опять будет переживать, думая о сложных отношениях между сыновьями. Вспомнив, как Эми вчера говорила, что у детей сейчас короткие каникулы, и ей пришлось взять неделю отпуска в отель, чтобы присматривать за ними, Поузи остановилась возле булочной, забежала туда, чтобы купить торт, и направилась на Fairy Road по виддатней вестку и внучат. Привет, Эми, как ваши дела? спросила Поузи, когда Эми открыла ей дверь. Я принесла тортик. У нас, спасибо. Бледная больше обычного, Эми пригладила растрёпанные волосы, и в паузе заметила её покрасневшие глаза. Судя по виду, Эми плакала. "Я не ждала гостей", смущённо произнесла она, с трудом проходя по тесной, загромождённой вещами прихожей в гостиную. На полу валялись детские игрушки, а на софе громоздилась большая куча неглаженой одежды. Джей и Кассары неотрывно смотрели что-то по старенькому телевизору, едва заметив приход бабушки. Раз они так увлечены просмотром, мягко сказала Поузи. Почему бы не оставить их здесь одних? А мы пойдём и приготовим чай. Ладно, только на кухне ещё больше беспорядка, чем здесь. Я зашла повидать тебя. Я не буду обращать внимания на сложности вашего хозяйства, сказала Поузи, проследовав за ими на кухню. Милочка, А ты хорошо себя чувствуешь? Выглядишь неважно. О, наверное, подхватила какой-то осенний вирус, только и всего, ответила Эми, включила чайник и высморкалась, оторвав от рулона бумажное полотенце. Тогда тебе бы лучше прилечь, хотелось бы. Эми склонилась над грязной столешницей и полузе заметила, как задрожали вдруг её плечи. Эми, дорогуша, Поузи подошла к ней и, обняв рыдающую невестку, успокаивающе сказал: "Ну, ну, не расстраивайтесь. Расскажи мне лучше, в чём проблема". "Ох, Поузи, я не могу", всхлипывая пробормотала имя. "Можешь мне. Э, если всё дело в семье, то ты не выйдешь мне никаких семейных секретов. Я ведь не слепая. Мне лучше всех известны его недостатки. Я же его мать". Я просто и кая от слёз, и мне попыталось что-то сказать. Просто не представляю, как мы проживём этот месяц. Мы уже превысили наш кредит, а нам нужно оплатить и та на сотни фунтов, включая телефон, газ и электричество. Их оплату мы уже просрочили, но Сэм только и делает, что тратит наши жалкие запасы на выпивку в этом злочастном пабе. «Дети ведут себя просто кошмарно, и я чувствую себя совсем больной, и...» «Ох, Пузя, мне жутко плохо!» Эйми плюхнулась на стул. «Похоже, я исчерпала всевозможные, буквально, последние силы!» Оторвав очередное полотенце от рулона, Пузя вручила его Эйми, и она вытерла залитое слезами лицо и опять прочистила нос. «Естественно, — исчерпала Эйми, милая!» терпед достигает своего предела, когда чаша терпения наполняется и переливается через край. Наконец-то напереполнилась и у тебя. Честно говоря, меня удивляет, как долго ты смогла продержаться. Правда? Эми взглянул на Поузи, которая села рядом с ней, и взяла её за руку. Да. Все твои знакомые считают тебя невероятно преданной женой. Вы пережили столько трудностей ими, а ты никогда не жаловалась. до сих пор. А давно было пора хотя бы ради себя самой, если не ради других. Милая моя, ты же не святая, а такая же земная женщина, как все мы. Я старалась не терять оптимизм, старалась изо всех сил. Но как же трудно сохранить его в такой жалкой дыре с проливным дождём за окнами, когда уже чувствуешь, что не осталось совсем никакой надежды. Ты абсолютно права. Это жуткое дерьмо, но поверь мне, надежда ещё есть, заверила её Поузе. Так. Давай-ка я заварю тебе хороший горячий чай, и мы поговорим о том, что можно сделать. И начнём с решения денежных трудностей. Я могу попросить аванс в счёт следующего месяца, но и всё равно нам и вы не хватит даже на пару недель. По-моему, надо жить сегодняшним днём, не заглядывая пока в будущее, возразила Поуза. выключив чайник. Неужели самба вообще ничего не зарабатывает? Нет, и не будет, пока не запустит хотя бы какой-то строительный проект. В данный момент все перспективы, как обычный гипотетические. Знаешь, Эми, у меня есть одна хорошая новость. Я только что заходила в агентство к Мари и сказала ей, что предоставляю Сэму право первой покупки Адмирал-хауса. Правда? Что ж, это его взбодрит. согласилась Семи. Но Поузе, вы точно уверены? Нет. Но теперь, по крайней мере, у Сэма появляется шанс. Я имела в виду продажу. Конечно, нет. Но, как сказал один мой очень хороший друг, пора начинать новую жизнь. По меньшей мере, если проект пойдёт хорошо, то ты действительно сможешь увидеть более светлое будущее. Задумчиво произнесла Поузе. «Наверное. Сэм, несомненно, кажется страшно заинтересованным этим проектом. Таким взволнованным я давно его не видела. Но в прошлом все его начинания заканчивались крахом, и я почти не смею ни на что надеяться». Когда Паузи передала имя чай, дверь открылась, и в кухню вошла маленькая заморашка со взъерошенными волосами и перепачканным лицом. Сара залезла на колени к матери и принялась посасывать свой большой палец. Обними, мамочка, прошеплявила она. Знаешь, Эми, ещё я полагаю, что вам надо серьёзно подумать о переезде ко мне. Поживёте в нормальном доме, пока положение не улучшится. По-моему, этот коттедж абсолютно не приспособлен для жизни долгой зимой. Вы же все здесь насмерть простудитесь. Сквозняки у вас гораздо сильнее, чем у меня, добавила Поузи, невольно поёжившись. Мы не сможем Вы же знаете, что Сэм и думать об этом не захочет. Что ж, Сэму пора отбросить свою глупую гордость и подумать о благополучии семьи. Послушай-ка, Сара, деточка, сейчас мне надо приготовить бутылку с горячей водой для твоей мамы и после того, как она примет пару таблеток парацетамола, уложить ее в постель. Не надо, Паузи, правда, я нормально себя чувствую. Нет, ты совершенно измучена и кроме того... Мы с Арой собираемся испечь к чаю пирог с джемом. Хочешь, детка? Вспрыгнув с материнских коленей, Сара пошла обниматься с бабушкой. Да, давай печь. Эми не проснулась даже к вечернему чаю. Поэтому поужинала кормила детей, потом искупала их, думая о том, как хорошо, что ей удалось дать Эми отдохнуть. Она как раз дочитывала малышам вечернюю сказку, когда в двери заскрежетал ключ. И Сэм ввалился в прихожую. Поцеловав внучат и пожелав им спокойной ночи, Паузи тихо прошла мимо спальни Эмми и спустилась на первый этаж. «Привет, мам! Что...» «Тише!» Паузи приложила палец к губам. Эмми спит, она совсем расклеилась. «Пойдем на кухню. Поговорим там». «Что здесь произошло?» Озадаченно спросил Сэм. «Я приехала сюда днем и нашла твою жену в истерике». Что её так расстроило? Вероятно, то, что у вас нет денег для оплаты счетов, и то, что она вынуждена жить в доме похожем на собачью кунору и работать при этом. Всё неспословленное Богом время. Да ещё заботиться о детях, видимо, не получая от тебя особой поддержки. Всё это вполне могло способствовать её теперешнему депрессивному состоянию. О, боже. Так она похоже на жаловалась тут на меня. Сэм. Я сказала бы, что сейчас не в твоих интересах злить меня. Успокойся и сядь, пожалуйста. Сем с детства помнил такой редкий холодный оттенок в голосе своей матери, поэтому послушно выполнил её повелительную просьбу. А теперь выслушай меня внимательно. Твоя жена на грани нервного срыва. Если ты посмеешь ругать её за то, что она, дав волю эмоциям, поведала мне о ваших бедах, то у меня сочувствия не найдёшь. Несмотря на все ваши трудности, Эми без малейших жалоб поддерживала тебя долгие годы. Далеко не одна я задавалась вопросом, почему она так терпелива. Но чем бы ни объяснялось её терпение, тебе очень повезло. Прошу, мам, не читай мне нотации. Я прекрасно понимаю, что женился на святой, как все твердят мне, и что я должен быть благодарен ей. И... Сэм ты рискуешь потерять тем если срочно не возьмёшь себя в руки а мне очень не хочется чтобы это случилось ради ваших детей если они ради тебя именно поэтому я готова помочь тебе как я выписала тебе чек на 500 фунтов судя по тому что сказала эмия этого должно хватить по меньшей мере на оплату коммунальных счетов и отсрочить на некоторое время крайнюю нужду Ну, мам, я думаю, что Эми слишком сгустила краски. У нас всё не так уж плохо. А я думаю, она права. Держи. Поузи передала ему чек. Сэм принял и прочитал его. Спасибо, мам. Я верну тебе долг, конечно, когда дела пойдут на лад. Конечно. Поузи тяжело вздохнул. И ещё одно. Тебе следует знать, что именно ради Эми и детей «Я готова дать твоей компании первое право покупки Адмирал Хаус». «Мам, это ж замечательно!» Лицо Сэма просияло. «Даже не знаю, что и сказать». «Ты можешь говорить все, что угодно, но только моему адвокату. Именно он будет вести это дело», — отрывисто сказала Паузе. «Очевидно, на улаживание всяких формальностей понадобится время, поэтому до февраля я буду продолжать жить, где жила. Однако нет причин, по которым документы не могут быть оформлены как можно скорее. Завтра я свяжусь со своим адвокатом и сообщу ему о своём решении. По-моему, лучше вести это дело исключительно на деловой основе. Я даю тебе прекрасную возможность. Но если ты всё испортишь, тогда пинай на себя. Конечно, мам. Я так счастлив. Сэм бросился к ней с объятиями, но пауза остановила его. Я могу лишь молиться, чтобы ради твоей семьи ты добился успеха с этим проектом. А теперь мне пора уходить». «Ты уверена, что не хочешь немного задержаться? Может, я сбегаю за бутылочкой шампанского, чтобы отпраздновать?» «Едва ли». Паузи вздохнула. «При вашем финансовом положении ты можешь позволить себе шампанское. Пожалуйста». Передай потом Мэйми мой сердечный привет и скажи, что мы с ней скоро увидимся. До свидания, Сэм. Пока, мам. Услышав, как хлопнула входная дверь, Сэм тут же издал торжествующий вопль.